Великий князь поставил его в числе своих воевод, а Константин Острожский, известный своей приверженностью православной церкви, воспользовался первым удобным случаем и бежал в Литву, в то самое время, когда католик Михаил Глинский, наоборот, предался московскому государю. Впрочем, на этот раз война продолжалась недолго и окончилась в начале следующего 1509 года. С одной стороны, Сигизмунд опасался, что восстание, поднятое Михаилом Глинским в Литовской Руси, может распространиться и повести к новому отпадению областей в московское подданство. А с другой, Василий Иванович убедился, что помощь, оказанная ему этим восстанием, далеко не соответствовала его ожиданиям. Поэтому он охотно согласился на мирное предложение Сигизмунда. Мир был заключен на основании статус-кво. Но важно то, что за Москвою утверждены спорные области, захваченные Иваном Третьим. Зато братья Глинские поплатили своими владениями в Литовской Руси и должны были искать убежище и новых вотчин у великого князя Московского. Вслед за этим миром Ливонский орден тоже просил о продолжении истекшего перемирия, заключенного с Иваном Третьим. Перемирие было продолжено на 14 лет. В Москве сознавали непрочность мира с Литвою и воспользовались временным отдыхом, чтобы покончить с самобытностью Пскова, этой последней на Руси вечевой общины. Василий Иванович, верный отцовским преданиям, поступил в этом случае с великим расчетом и крайней осторожностью. Последнее время псковской самобытности – сопровождалось внутренними распрями и смутами. При частой перемене великокняжеских наместников, присылаемых из Москвы уже безо всякого согласия с Псковом, при явном упадке вечевого и посаднического авторитета, при усилении черни, покровительствуемой Москвою, Сковское вече приобрело более шумный и беспорядочный характер. Им завладели крикуны, не слушавшие друг друга, и часто не понимавшие того, что сами говорили. Вместе с тем упадало правосудие, а безнаказанность поощряла лихих людей. Появилось такое хищение общественных сумм, о котором дотоле не было слышно. В 1509 году был пойман в воровстве Пономарь Троицкого собора Иван. Он брал деньги из ларей, то есть из общественной казны, хранившейся в кладовой этого собора и всего успел наворовать 400 рублей. Псковичи пытали его навече кнутом и заставили во всем признаться. Это было на Масленице, а весною после на дня живого сожгли на реке Великой. В начале того же 1509 года Василий Иванович отозвал из Пскова князя Петра Васильевича Великого, а на его место прислал князя Иван Михайловича Репню-Оболенского из рода Суздальских князей, прозванного Найденом. Прозвание это псковичи дали ему по следующему поводу. Обыкновенно при въезде нового князя-наместника псковичи выходили к нему навстречу с духовенством и сокрестами, причем служили молебен, а потом отводили его в Троицкий собор и там совершали торжественный обряд посажения на стол но в Москве такие церемонии считали уже излишними, а потому Оболенский не предупредил о своем приезде и прямо остановился на загородном княжем дворе, где псковичи его и нашли, оттуда и прозвание найдено. Впрочем, они после того отслужили молебен на Торговой площади и все-таки совершили обряд посажения в Троицком соборе. Этот князь-наместник – оказался лют и немилостив до псковичей, особенно до класса зажиточного, помещичьего, так что своими притеснениями и вымогательствами скоро вызвал жалобы великому князю со стороны псковских детей-посадничьих и боярских. По-видимому, уже самое назначение репни Аболенского в Пскове было сделано с расчетом на его характер и на эти жалобы. Великий князь отвечал псковичам, что даст ему право, как скоро приедет в Великий Новгород. В октябре 1510 года он действительно прибыл сюда, окруженный многочисленную военную силу. Целью этого военного похода был, конечно, не Новгород Великий, а именно Псков.